Госпожа Перманедр присела подле кровати, взяла руку брата, холодную, тяжелую, и пристально посмотрела ему в лицо. Она начинала понимать, что ведает Господь, что творит или не ведает, но он уже попустил. «Том! — рыдала она. — Неужели ты меня не узнаешь? Что с тобой? Неужели ты хочешь покинуть нас? Нет, ты нас не покинешь, этого не может быть, не может быть!» Ничего, хоть сколько-нибудь похожего на ответ, не последовало. Она беспомощно оглянулась на доктора Лангхальса. Он стоял, потупив красивые глаза. На лице его, не лишенным известного самодовольства, казалось, была написана «Воля Господня». Ида Юнгман опять вошла, думая, что может понадобиться ее помощь. Явился и старый доктор Грабов. Он пожал руки всем присутствующим, с кротким выражением на своем длинном лице. И, покачивая головой, приступил к осмотру больного. Словом, проделал все то, что до него уже проделал доктор Лангхальс. Весть о случившемся молниеносно распространилась по городу. У подъезда все время звонили, и вопросы о самочувствии сенатора достигали ушей сидевших в спальне. Но ответ был все тот же, без изменений, без изменений. Оба врача считали, что на ночь необходимо пригласить сиделку. Горничную послали за сестрой Леандрой. И она пришла. Лицо ее не выражало ни волнения, ни испуга. Она и на этот раз спокойно положила сумку, сняла плащ, чепец и неторопливо, неслышно занялась своим делом. В пять часов госпожа Перманедер совершила необдуманный поступок, сидя возле кровати напротив невестки. Она внезапно скрестила руки и начала, ну, конечно, гортанным голосом читать хорал. «Пошли ему, о Боже!» Все замерли, слушая ее. «Спасительный конец! Да узрит он без дрожи! Твой!» Она молилась так горячо, что всецело подпадало под обаяние каждого очередного слова не учитывая, что не знает конца строфы и вот-вот неминуемо запнется. Так оно и случилось. Она внезапно на высокой ноте оборвала чтение и постаралась возместить недостающий стих величием осанки. Все притихли, внутренне съежившись от смущения. Маленький Оган закашлялся так, что кашель уже походил на стон, А потом наступила тишина, нарушаемая только клокотанием в горле организирующего Томаса Буденброка. И когда горничная доложила, что в соседней комнате подан обед, все вздохнули с облегчением. Но едва только они перешли в спальню Герды и принялись за суд, как в дверях появилась сестра Леандра и покорно склонила голову. Сенатор скончался. Он тихонько всклипнул несколько раз подряд, умолк и перестал шевелить губами. Никакой другой перемены с ним не произошло. Глаза у него и до того были мертвые. Доктор Лангхальс, подоспевший через несколько минут, приложив свой черный стетоскоп к груди усопшего, долго слушал и после добросовестного освидетельствования объявил «Да, все кончено» и сестра Леандра безымянным пальцем бледной руки бережно закрыла глаза Томаса Буденброка. Тут госпожа Перманедер стремительно опустилась на колени перед кроватью и, громко рыдая, зарылась лицом в стеганное одеяло. Она всецело отдалась порыву чувств, даже не пытаясь с ним бороться или подавить его в себе, одному из тех бурных порывов, которые всегда были в распоряжении ее счастливой натуры. С мокрым лицом, но окрепшая духом и успокоившейся, она поднялась с колен и, уже обретя полное душевное равновесие, заговорила об извещениях, которые надо было заказать безотлагательно. Ведь потребуется целая кипа аристократически оформленных извещений о смерти сенатора. Появилось еще одно действующее лицо — христиан. Весть о несчастье с сенатором настигла его в клубе, и он немедленно ушел оттуда. Но из боязни страшного зрелища, который может представиться его глазам, предпринял еще дальнюю прогулку за городские ворота, так что его нигде не могли сыскать. Теперь он, наконец, объявился и еще внизу узнал, что брат его отошел в вечность. «Быть не может», — сказал он и, прихрамывая, с блуждающим взглядом, стал подниматься по лестнице. Приходят еще родственники, старики Крегеры, дамы Буденброк с Брейтон-Штрассы, старый господин Маркус. Бедная Клотильда тоже явилась и стоит теперь у кровати, худая, пепельно-серая, с равнодушным лицом, молитвенно сложив руки в нитиных перчатках. «Не подумайте, Тони Герда, — говорит она протяжно и жалобно, — что у меня холодное сердце, раз я не плачу. У меня больше нет слез. И ей верят на слово. Такая она безнадежно серая и высохшая. Вскоре все уступили поле действия препротивной старухе с беззубым шамкающим ртом, которая явила, чтобы вместе с сестрой Леандрой обмыть и переодеть покойника. Поздним вечером того же дня в маленькой гостиной за круглым столом, освещенным газовой лампой, сидели Герда Буденброк, госпожа Перманедер, Христиан и маленький Оган и усердно трудились. Они составляли список лиц, которым надлежало послать извещение о смерти сенатора и надписывали адреса на конвертах. Перья скрипели. Время от времени кому-нибудь приходило в голову еще одно имя, и оно тотчас же вносилось в список. Гано тоже засадили за работу. Он писал разборчиво, а дело это было спешное. В доме и на улице стояла тишина. Только изредка за окном раздавались шаги, быстро терявшиеся в отдалении. Чуть-чуть попыхивала газовая лампа, кто-то бормотал. Запамятованное было имя шелестела бумага. Время от времени они вдруг поднимали глаза от работы, смотрели друг на друга и вспоминали то, что произошло. Госпожа Пермонедр весьма деловито выводила свои каракули, но каждые пять минут, словно по часам, откладывала перо, всплескивала руками на уровне своего подбородка и раздражалась стенаниями. «Не могу постигнуть!» — восклицала она, — тем самым доказывая, что уже начинает постигать произошедшее. — Так значит, всему конец? — продолжала она выкрикивать в неподдельном отчаянии и, рыдая, бросалась на шею невестки, после чего с новыми силами бралась за работу. С христианом дело обстояло приблизительно так же, как с бедной Клотильдой. Он не пролил еще ни единой слезы и был этим несколько сконфужен. Чувство стыда возобладало в нем над всеми другими ощущениями. Кроме того, непрестанное наблюдение за самим собой, за своим душевным и физическим состоянием, вконец изнурило и притупило его. Время от времени он выпрямлялся, проводил рукой по облысевшему лбу издавленным голосом восклицал «Да, ужасное несчастье!». Он, собственно, обращался к самому себе, и при этом силился выдавить из глаз хоть несколько слезинок Внезапно произошло нечто, вызвавшее всеобщее смущение. Маленький Оган расхохотался. Надписывая адреса, он увидел в списке какую-то фамилию, звучавшую до того комично, что он не смог удержаться от смеха. Он произнес ее вслух, фыркнул, Ниже склонился над бумагой, весь задрожал, даже всклипнул, но смеха подавить не сумел. Поначалу можно было подумать, что он плачет, но он и не думал плакать. Взрослые недоверчиво и недоуменно посмотрели на него, и вскоре Герда отослала его спать. Глава 9 От зуба! «Сенатор Бутенброк умер от зуба!» — говорил из города. «Но, черт возьми, от этого же не умирают! У него были сильные боли. Господин Брэкс сломал ему коронку, и потом он попросту свалился на улице. Слыханное ли дело?» Но, в конце концов, это безразлично, и никого, кроме него, не касается. А вот о чем сейчас действительно надо позаботиться, так это о венках. И на Фишер группы чтобы воздать честь покойному, доставлялись большие дорогостоящие венки. Венки, о которых будут писать в газетах, и по которым сразу видно, что они посланы людьми солидными и денежными. Их несли несли. Казалось, они стекаются со всех сторон. Венки от общественных учреждений, от отдельных семейств, от частных лиц. Венки из лавров, из пахучих цветов, из серебра, украшенные черными лентами и лентами цветов города, с надписями, вытесненными золотыми буквами, и еще пальмовые ветви, огромные пальмовые ветви. И вот наступил день похорон. Наглухо закрытый металлический гроб усыпали цветами, в канделябрах горели свечи, дом наполнился народом пастор Принксгейм, окруженный родными покойного здешними приезжими, величественно стал в изголовье гроба, уперев свой внушительный подбородок в брыже, огромные как колесо. церемонии руководил весьма расторопный служитель, нечто среднее между дворецким и распорядителем торжества. С цилиндром в руках, проворно и слышно ступая, он сбежал по парадной лестнице и пронзительным шепотом возвестил толпившимся внизу чиновникам налогового департамента и грузчикам в блузах, коротких штанах и цилиндрах. В комнатах уже полно, но в коридоре еще найдется место. Затем все смолкло. Пастор Принцгейм начал свою проповедь, и его отлично поставленный модулирующий голос заполнил собой весь дом. В то время, как он наверху рядом с фигурой Христа молитвенно воздевал руки или простирал их Благословляя паству, к дверям дома уже подъехали запряженные четверкой лошадей погребальные дроги, а за ними, под белесым зимним небом, нескончаемой вереницей вдоль всей улицы до самой реки, вытянулись кареты и экипажи. Напротив подъезда выстроилась с винтовками у ноги рота солдат под командой лейтенанта фон Трота. Стоя с саблей наголо, он не сводил своих пылающих глаз с окон второго этажа. В окнах соседних домов и на улице толпилось множество людей. Они становились на цыпочки и вытягивали шеи. Но вот в вестибюле началось движение. Лейтенант негромко произнес слова команды. Солдаты, звякнув ружьями, взяли на караул. Господин фон трота опустил саблю. В дверях показался гроб. На плечах четырех служителей в черных одеждах и в треуголках он медленно выплыл на улицу. Ветер донес до глазеющей толпы аромат цветов, растрепал черный султан на крыше катафалка, поиграл гривами лошадей, стоявших в ряд от дома до самой реки, колыхнул черный креп на шляпах возницы и служителей. Редкие хлопья снега, медленно кружась в воздухе, стали падать на землю. Кони в черных попонах, оставлявших открытыми только их тревожно косившие глаза, ведомые под узцы четырьмя черными факельщиками, неторопливо тронули. За колесницей двинулась рота солдат. К подъезду одна за другой стали подкатывать кареты. В первую селись христиан Буденброк и пастор Принцгейм, в следующий поместился маленький Оган с каким-то весьма упитанным и холеным родственником из Гамбурга и медленно-медленно двинулась в путь длинная, печальные торжественные похоронные похоронная процессия. мимо домов с приспущенными и плещущимися на ветру флагами. Конторские служащие и грузчики пешком следовали за вереницей экипажей. Когда толпа вслед за гробом прошла по кладбищу мимо крестов, памятников, часовен и обнаженных плакучих ив к наследственной усыпальнице Буденброков, там уже выставился почетный караул, а в стороне за деревьями тотчас же раздались приглушенные скорбные звуки похоронного марша. И опять отодвинули в сторону тяжелую плиту с высеченным на ней фамильным гербом, и опять мужчины встали у краев выложенной камнем могилы, где покоились родители Томаса Буденброка и где теперь предстояло покоиться его телу. Они стояли тут, эти заслуженные зажиточные господа, склонив голову и скорбно потупив глаза. Радзгеры все как один были в белых перчатках и в белых галстуках. Подальше теснились чиновники, конторские служащие, грузчики и складские рабочие. Музыка смолкла, заговорил пастор Прингсгейн. А когда в холодном воздухе отзвучало его напутствие, все устремились еще раз пожать руку брату и сыну почившего.